Глава 11, в которой ученый мир Галии мысленно путешествует по бесконечным пространствам Вселенной. Прошел месяц, Галия продолжала лететь, унося с собой свой маленький мирок. Этот мирок до сих пор был малодоступен влиянию земных страстей. Жадность и эгоизм олицетворял здесь только ростовщик Хакабут, жалкий образец человеческой породы. Единственное пятно на этом микрокосме, отторгнутом от земли. В сущности галиц считали себя лишь путниками, совершающими кругосветное плавание по околосолнечному миру. Они старались обосноваться как можно удобнее в своем убежище, хоть и считали его временным. После двух лет отсутствия, завершив кругосветное путешествие, их корабль причалит к родному сфероиду. И если вычисления профессора абсолютно точны, а в этом сомневаться не приходилось, они покинут комету и высадятся на берега Земли. Правда, возвращение корабля — Галии на землю, его прибытие в гавань будет, вероятно, сопряжено с небывалыми трудностями, с величайшей опасностью. Но это вопрос будущего, и разрешится он в свое время. Итак, граф Тимошов, капитан-серводак и лейтенант Прокофьев были более или менее уверены, что сравнительно скоро они снова увидят своих ближних. Следовательно, им зачем делать запасы на будущее, обрабатывать в теплое время года плодородные области острова Гурби, разводить различные породы четвероногих и птиц для того, чтобы возродить животный мир Галии. И все же они не раз вели беседы о том, как сделать свой астероид более пригодным для жизни, если придется остаться здесь навсегда». Сколько работ надо выполнить, сколько планов осуществить, чтобы обеспечить для маленькой горстки людей сносное существование в тяжелых условиях долгой, более чем двадцатимесячной зимы. 15 января будущего года комета должна была достигнуть крайней точки большой оси, иначе говоря, своего Афелия. Миновав эту точку, она устремилась по направлению к Солнцу со все возрастающей скоростью. Пройдет еще 9 или 10 месяцев, прежде чем солнечное тепло освободит море от льда и оживит землю. Тогда настанет время погрузить людей и животных на Добрыню и Ганзу и перевести на остров Гурби. Надо будет как можно скорее обработать землю, чтобы не пропустить краткой, но знойной поры галлийского лета. Своевременно засеянные поля за несколько месяцев дадут богатый урожай злаков и кормов. И люди, и животные будут сыты, синокосы и жатву следует закончить до наступления зимы. Летом на цветущем острове живется привольно, колонисты будут заниматься охотой и земледелием. Затем, с возвращением зимы, снова настанет жизнь троглодитов в пещерах Огнедышащей горы. Галейцы вновь слетятся, как пчелы, вули и нины, и проведут там суровую зимнюю пору». Да, колонисты вынуждены будут вернуться в свое теплое убежище. Однако разве они не отважились бы предпринять далекую экспедицию, чтобы отыскать топливо, быть может, залежи каменного угля, годной для разработки? Разве не попытались бы построить на самом острове Гурби более удобное жилье, лучше приспособленное к нуждам поселенцев и климатическим условиям Галии? Разумеется, построили бы, или, по крайней мере, попытались бы это сделать, чтобы избежать долгого заточения в пещерах теплой земли. Заточение еще более невыносимого морально, чем физически. Только человек, вроде Пальмирено Розетта, чудак, погруженный в цифры и вычисления, мог не замечать серьезных неудобств такой жизни и мечтать остаться на Галлии даже в таких условиях ad infinitum до бесконечности. К тому же обитателям теплой земли постоянно угрожала страшная опасность. Можно ли было сказать с уверенностью, что она их минует? Можно ли было поручиться, что она не грянет, прежде чем солнце вернет комете необходимое для жизни тепло? Это был серьезный вопрос, и галийцы не раз обсуждали его, страшась завтрашнего дня. Более отдаленное будущее их не тревожило, ибо они надеялись вовремя возвратиться на землю. В самом деле, разве не может случиться, что обогревающий теплую землю вулкан вдруг потухнет? Разве не истощится когда-нибудь подземный огонь Галии? Что станет с обитателями Ульянины, если извержение прекратится? не придется ли им углубиться в самые недра кометы в поисках сносной температуры, да и там будут ли они в состоянии вынести холод межпланетного пространства. Очевидно, в отдаленном будущем Галию постигнет та же участь, что уготована всем мирам Вселенной. Ее внутренний жар погаснет. Она обратится в мертвое светило, каким в наше время стала Луна, каким некогда станет Земля. Но это будущее не должно было беспокоить галийцев. по крайней мере, они так полагали, ибо твердо рассчитывали покинуть Галию гораздо раньше, чем она станет непригодной для жизни. Однако извержение могло со дня на день прекратиться, как это случается и с вулканами земного шара, прекратиться даже раньше, чем комета успеет достаточно приблизиться к Солнцу. Чем в таком случае заменить лаву, благодаря которой так равномерно распределялось тепло в пещерах Ульянины, вплоть до самых глубин массива? Где взять топливо, чтобы поддерживать в их жилище сносную температуру, позволяющую переносить мороз в 60 градусов ниже нуля? Это был серьезный вопрос. К счастью, до сих пор в потоке извержения пород Не замечалось никаких изменений, вулкан продолжал действовать равномерно и, как мы уже говорили, вел себя спокойно, что являлось добрым предзнаменованием. Итак, в этом отношении колонистам нечего было опасаться за будущее и даже за настоящее. Таково было мнение капитана Сервадака, который, впрочем, вообще никогда не падал духом. 15 декабря Галия находилась в 216 миллионах лье от Солнца, почти у конца большой оси своей орбиты. Она двигалась теперь со скоростью не более 11-12 миллионов лье в месяц. Взором галицев и в особенности взору Пальмирена-Розетта, открылся совершенно новый мир — Обозрев Юпитер с более близкого расстояния, чем кто-либо из смертных, профессор погрузился в созерцание Сатурна. Правда, условия наблюдения были не одинаковы. От Юпитера комету отделяло при наибольшем приближении лишь 13 миллионов Илье. От Сатурна, этой своеобразной планеты, целых 173 миллиона. Итак, новый властелин не мог вызвать никакого замедления галлии, кроме заранее вычисленного, и, следовательно, не угрожал комете ни малейшей опасностью. Как бы то ни было, Пальмирану Розетту представлялась возможность наблюдать Сатурн с такого же расстояния, как если бы планета приблизилась к Земле на полдиаметра своей орбиты. Спрашивать у профессора каких-либо объяснений относительно Сатурна было бесполезно. Бывший преподаватель не испытывал больше потребности преподавать. Он безвыходно сидел в своей обсерватории и казалось, что окуляр телескопа прирос к его глазам. К счастью, в библиотеке Добрыни нашлось несколько книг по элементарной космографии, и благодаря лейтенанту Прокофьеву те из голициков, кого интересовали астрономические проблемы, могли познакомиться с Сатурном и его спутниками. Прежде всего Бензуфу разъяснили, что если бы Галия удалилась от Солнца на такое же расстояние, как Сатурн, оттуда уже нельзя было бы видеть Землю простым глазом. Между тем, Денчик, как нам известно, придавал особое значение тому, чтобы всегда иметь перед глазами свой родимый земной шар. «Покуда мы видим Землю, ничто еще не потеряно», — любил он повторять. И действительно, на расстоянии, отделяющем Сатурн от Солнца, Землю нельзя было бы увидеть даже при самом остром зрении. Сатурн в эту пору плыл в небесном пространстве в 175 миллионах лье от Галии, иначе говоря, находился в 364 миллионах 350 тысяч лье от Солнца. На самом далеком расстоянии он получал лишь сотую долю света и тепла, которые лучезарное светило посылало на Землю. Галийцы узнали из книг, что Сатурн совершает свой полный оборот вокруг Солнца за 29 лет и 167 дней, что его скорость равна 8858 лье в час, что он описывает орбиту длиною в 2 миллиарда 287 миллионов 500 тысяч лье. Правда, не считая сантиметров, по выражению Бензуфа. Окружность планеты по экватору составляет 90 380 ли. Поверхность планеты равна 40 миллиардам квадратных километров, объем — 666 миллиардам кубических километров. Словом, Сатурн больше Земли в 735 раз. И, следовательно, он меньше Юпитера. Что касается его массы, она только в сто раз превышает массу земного шара, имея плотность меньшую, чем плотность воды. Планета совершает оборот вокруг своей оси за 10 часов 29 минут. В ее году 24 630 дней. А времена года, ввиду значительного наклона оси к плоскости орбиты, длятся каждый по 7 земных лет. Великолепным зрелищем для жителей Сатурна, если они существуют, является ночное небо, ведь планету сопровождают восемь лун. Все они носят чисто мифологические имена. Мимос, Энцелад, Тифея, Диона, Рея, Титан, Гиперион, Япет. Если период обращения Мимоса — длится только 22,5 часа, то Япет завершает свой оборот за 79 дней. Япет находится на расстоянии 910 тысяч от Сатурна. Мимос же на расстоянии всего 24 тысяч то есть почти втрое ближе, чем Луна от Земли. Ночи на Сатурне должны быть восхитительны, несмотря на то, что его луны освещаются Солнцем относительно слабо. То, что придает еще больше красоты ночному небу Сатурна, это бесспорно окружающее его светящееся тройное кольцо. Планета как будто вставлена в сверкающую драгоценную оправу. Если поместить наблюдателя под этим кольцом, которое будет в этом случае находиться в зените на высоте 5165 лье, то он увидит лишь узкую полосу шириной всего в 100 лье, по определению Гершеля. Эта полоса представится ему как бы светящейся нитью, протянутой в небесном пространстве. Но отойдя от зенита в ту или другую сторону, наблюдатель увидит, как на небе постепенно выступят три концентрических кольца. Ближайшее внутреннее кольцо, тусклое и прозрачное, шириной в 3126 ре. Среднее промежуточное кольцо шириной в 7388 лье, более яркое, чем сама планета. И, наконец, наружное кольцо сероватого оттенка шириной в 3678 лье. Таков общий вид этого кольцообразного придатка. Он движется в собственной плоскости и совершает свой оборот вокруг Сатурна за 10 часов 32 минуты. Из какого вещества состоят эти кольца? Почему они не распадаются на куски, этого никто не знает. Можно подумать, что, сохранив их, Творец хочет показать смертным, каким образом постепенно образовались небесные тела. Действительно, эти кольца — ничто иное, как остатки туманности, из которой, мало-помалу, затвердевая, возник Сатурн. По неизвестной причине... Они, вероятно, сами уплотнились и если когда-либо разлетятся на куски, то или упадут на поверхность Сатурна, или будут вращаться вокруг планеты в виде множества новых сателлитов. Как бы то ни было, это тройное кольцо должно представлять собой удивительное зрелище для жителей Сатурна, обитающих между 45 градусом широты и экватором сфероида. То оно высится над горизонтом в виде гигантской арки, как бы сломанной посередине тенью, которую Сатурн отбрасывает в пространство, то вырисовывается во всей красе, словно сияющий полукруг нимба. Часто это кольцо затмевает Солнце, которое восходит и заходит через строго установленные промежутки, должно быть, к великой радости астрономов Сатурна. А если добавить к этому восходы и заходы восьми лун в самых разнообразных фазах, то сияющих серебристым диском, то изгибающихся узеньким серпом, можно себе представить несравненную красоту ночного неба Сатурна. У галийцев не было возможности созерцать этот мир во всем его великолепии. Он был слишком от них удален. Земные астрономы, вооруженные телескопами, тысячу раз ближе к нему, и капитан Сервадак с товарищами гораздо больше узнали о Сатурне из книг Добрыни, чем из собственных наблюдений. Но они и не жалели об этом. Соседство столь громадного светила представляло слишком большую опасность для их крохотной кометы. Они не могли проникнуть также и в мир еще более далекого от Солнца светила — Урана. Но, как мы уже упоминали, Эта планета, которая в 82 раза больше Земли и видна оттуда лишь как звезда шестой величины, была здесь очень ясно различима простым глазом. Однако нельзя было заметить ни одного из восьми спутников, которых Уран увлекает за собой по эллиптической орбите, проходя ее за 84 года, в среднем на расстоянии 729 миллионов льи от Солнца. Что касается Нептуна, последней планеты Солнечной системы, последней до тех пор, пока какой-нибудь будущий Леверье не откроет новый, еще более отдаленный, то Галийцы не могли ее разглядеть. — А где Плутон, ребята? Скоро откроют этого карлика. Пальмиран Розет, вероятно, видел ее в поле зрения телескопа, но он никогда не удостаивал приглашать в свою обсерваторию, и остальным колонистам пришлось удовольствоваться изучением Нептуна по книгам. Среднее расстояние этой планеты от Солнца равняется миллиарду 140 миллионам лье, а период ее обращения длится 165 лет. Нептун перемещается по своей громадной орбите длиной 7 миллиардов 170 миллионов лие со скоростью 20 тысяч километров в час. Он имеет форму сфероида, 105 раз превышающего по объему земной шар. Единственный спутник Нептуна обращается вокруг него на расстоянии 100 тысяч лье. миллиард 200 миллионов расстояние, отделяющее Нептун от Солнца. Считается предельном в Солнечной системе. И однако, как невелик этот диаметр, он представляется нам ничтожным по сравнению с диаметром звездной системы, к которой принадлежит Солнце. Действительно, лучезарное светило, по-видимому, входит в состав грандиозной туманности Млечного Пути, занимая там лишь скромное место звезды четвертой величины. Кто знает, куда бы направилась Галия, освободившись от силы притяжения Солнца? Какой новый центр притяжения она избрала бы, блуждая по звездным пространствам? Быть может, ближайшую звезду Млечного Пути? Этой ближайшей звездой является Альфа из созвездия Центавра. И свет, распространяющийся со скоростью 77 тысяч льев в секунду, доходит до нее от Солнца лишь за три с половиной года. Каково же расстояние Альфы от Солнца? Оно столь велико, что, определяя его, астрономы вынуждены принять за единицу миллиард. Они утверждают, что Альфа удалена от Солнца на 8 тысяч миллиардов лье. Многие ли звездные расстояния нам известны? До сих пор были вычислены самые большие восемь из них. Среди крупных звезд, чьи расстояние удалось измерить, называют Вегу удаленную от нас на 50 тысяч миллиардов лье, Сириус на 52 200 миллиардов, Полярную звезду на 117 600 миллиардов, Капеллу на 170 400 миллиардов лье. Последнее число состоит уже из 15 цифр. Чтобы получить представление о подобных расстояниях, следует, приняв за основу скорость света, Рассуждать следующим образом. Предположим, что некто, одаренный безгранично острым зрением, находится на звезде Капелли. Обратив взор на Землю, он станет свидетелем событий, происшедших 72 года тому назад. Если же он перенесется на звезду в 10 раз более отдаленную, он увидит то, что произошло 720 лет назад». Дальше, на расстоянии, которое свет пробегает в 1800 лье, ему предстанет горестное зрелище смерти Христа. Еще дальше, куда световой луч долетит через 6000 лье, он сможет созерцать бедствие всемирного потопа. Наконец, так как пространство бесконечно, с расстояния еще более далекого он увидел бы, согласно библейскому учению, создающего мир Творца. Действительно... Все в пространстве, если можно так выразиться, совершается по одному образцу. И ничто из того, что однажды совершалось во Вселенной, не может исчезнуть бесследно. Быть может, и прав был отважный Польмерен Розет в своем стремлении путешествовать по звездным мирам, где его восхищенному взору Представилось бы столько чудес, если бы его комету захватила в плен сначала одна звезда, потом другая. Сколько различных звездных систем он мог бы наблюдать. Галия летела бы вместе с далекими светилами, которые только кажутся нам неподвижными, а на самом деле несутся в пространстве, как, например, Арктур со скоростью 22 льев в секунду. Само Солнце движется со скоростью 62 миллионов льев в год по направлению к созвездию Геркулеса. Но расстояние, отделяющее нас от звезд, так велико, что, несмотря на скорость, с которой они перемещаются, земные наблюдатели не замечают перемены в их взаимном расположении на небе. Однако это непрестанное многовековое перемещение, несомненно, должно изменить форму созвездий, ибо звезды движутся, каждая с различной скоростью. Астрономам удалось определить новое расположение, в каком окажутся звезды относительно друг друга через много столетий. Были графически воспроизведены фигуры некоторых созвездий, какими они станут, через 50 тысяч лет. Большая медведица, например, показана на чертеже не в виде неправильного четырехугольника, а в виде длинного креста, растянувшегося по небу. А на месте пятиугольника созвездия Ориона изображен простой четырехугольник. Впрочем, ни обитателям Галии, ни жителям земного шара не удалось бы увидеть этих постепенных изменений собственными глазами. Совсем не этого отправился искать Пальмирен Розет. В звездных мирах, если бы по какой-либо случайности комета вырвалась из сферы притяжения Солнца и подчинилась влиянию новых светил, глазам ученого представилось бы такое чудесное зрелище, о каком Солнечная система не может дать никакого понятия. Действительно, в далеких мирах группы планет не всегда тяготеют к одному единственному Солнцу. В некоторых областях Вселенной монархическая система, по-видимому, отвергнута. Одно Солнце, два Солнца, шесть Солнц движутся, связанные взаимным тяготением. Люци -синь. Все эти звезды имеют разные цвета. Красные, желтые, зеленые, оранжевые, синие. Как восхитительно должна быть игра света на поверхности вращающихся вокруг них планет. И кто знает, может быть, горизонт Галии окрашивался бы всеми цветами радуги поочередно. Но Галии не было суждено ни подчиниться силе притяжения нового Солнца, ни присоединиться к звездным скоплениям, уже изученным и разложенным благодаря мощным телескопам, ни затеряться в звездных пустынях, ни, наконец, исчезнуть среди темных туманностей, непроницаемых для самых мощных астрономических приборов. Туманности, рассеянных по всему мировому пространству, которых ученые насчитывают более пяти тысяч. Нет. Галии не суждено было покинуть околосолнечный мир и потерять из виду родную Землю. И, в сущности, описав орбиту длиною приблизительно 630 миллионов Илье, она совершила лишь сравнительно небольшое путешествие по необъятной, безграничной. Вселенной. Глава 12. Как отпраздновали на Галлии 1 января и как закончился день Нового года. Между тем, по мере удаления Галлии от Солнца, холод заметно возрастал. Температура уже упала до 42 градусов ниже нуля. В подобных условиях ртутный термометр не годится, так как при 42 градусах ртуть застывает. Пришлось употребить спиртовой термометр, принесенный из Добрыни, и он показывал 53 градуса мороза. В то время у берегов небольшой бухты, где зимовали оба корабля, случилось то, что предвидел и чего опасался лейтенант Прокофьев. Ледяные пласты под корпусом Ганзы и Добрыни медленно, но неуклонно утолщались. Шхуны и Тартана, защищенные скалистым мысом, постепенно поднимаясь в своем ледяном бассейне, уже возвышались на 50 футов над уровнем Галийского моря. Добрыня, как более легкое судно, поднялся несколько выше Тартаны. Никакие силы человеческие не могли бы помешать этой работе льдов, Лейтенанта Прокофьева сильно беспокоила судьба Добрыни. Все предметы, находившиеся там, были уже погружены. Оставался только корабельный корпус, рангоут и машина. В случае какой-либо опасности этот корпус должен был послужить убежищем для маленькой колонии. И как быть, если во время таяния льдов он разобьется при падении? Ведь может случиться, что галийцам придется покинуть теплую землю. Какое судно заменит тогда шхуну? Уж во всяком случае не Тартана, ибо ей угрожала та же опасность, ее ждала та же судьба. Ганза, плохо сдерживаемая своим ледяным панцирем, уже сильно накренилась. Ее положение не могло не вызывать тревогу, оставаться на ней было опасно. Тем не менее Исаак вовсе не собирался покидать свои товары, решив охранять их днем и ночью. Он понимал, что рискует жизнью, но еще больше боялся за свое добро и, поминутно призывая всемогущего, проклинал его без всякого стеснения за все те испытания, которым подвергался. В этих обстоятельствах капитан Сарвадак принял решение, которому Исаак вынужден был подчиниться. Если жизнь Исаака Хакабута и не была также необходима для членов галийской колонии, то его грузы представляли для них безусловную ценность. Значит, надо было во что бы то ни стало спасти их от неминуемой гибели. Сначала капитан Сервадак попытался припугнуть Исаака, как будто грозивший ему опасностью. Но это не удалось. Исаак не желал переселяться. — Сами вы как хотите, — заявил тогда гектор Сервадак, — но грузы ваши мы переправим на склады теплой земли. Причитания и жалобы Исаака Хакабута никого не тронули, и днем 20 декабря колонисты приступили к перевозке товаров. К тому же никто не мешал Исааку переселиться в Ульянины, где он мог по-прежнему стеречь свое добро и торговать по установленным ценам. Никто не причинил бы ему никакого вреда, правда же, если когда-нибудь Бензуф и позволял бы прицать своего командира, то только за излишнюю мягкость с этим жалким торгашом. В глубине души Исаак Хакабут мог только одобрить решение, принятое генерал-губернатором. Этим соблюдались его интересы. Товары попадали в надежное место. Оплатить за разгрузку тартаны он не был обязан, раз это делалось против его воли. Несколько дней подряд русские и испанцы ревностно занимались этой работой. Тепло одетые, хорошо закутанные — Они без труда выносили низкую температуру. Единственное, чего следовало избегать при перегрузке, это касаться голыми руками металлических предметов. При малейшей неосторожности они содрали бы кожу на руках, как будто притронувшись к раскаленному железу, ибо результат был бы совершенно такой же. Итак, работа была выполнена без всяких происшествий, и товары с ганзы разместили на складе в одной из обширных галерей Ульянины. Лейтенант Прокофьев успокоился только тогда, когда дело было доведено до конца. После этого, не имея больше причин оставаться на Тартане, Исак Хакабута устроился на жилье в том же коридоре, где были сложены его товары. Надо признать, что он никого не стеснял. Его видели крайне редко, он спал возле своего добра и питался из своих запасов. Спиртовая лампа служила ему для приготовления кушаний, более чем скромных. Обитатели ульянины обращались к нему только в тех случаях, когда им надо было купить что-нибудь, а он к ним, когда хотел что-нибудь продать». Несомненно одно, мало-помалу все золото и серебро маленькой колонии перекочевало в ящик с тройным запором, ключи от которого Исаак Хакабут всегда держал при себе. Приближалось 1 января по земному календарю. Через несколько дней исполнится ровно год со дня встречи кометы с земным шаром, когда после чудовищного толчка 36 обитателей Земли были разлучены со своими ближними. Как бы то ни было, до сих пор ни один из них не погиб. В этих новых климатических условиях здоровье галийцев не оставляло желать ничего лучшего. При неуклонном снижении температуры, без всяких скачков и колебаний, и можно добавить при полном безветрии, никто из колонистов даже не простудился. Климат кометы оказался на редкость здоровым, Все вселяло уверенность в том, что если расчеты профессоров правильны и Галия долетит до Земли, то галийцы вернутся туда все до единого. Несмотря на то, что этот первый новогодний день не совпадал с наступлением галийского календарного года и отмечал лишь начало второй половины пути кометы, капитан Серводак решил отпраздновать его с известной торжественностью. «Не следует допускать, чтобы наши спутники потеряли интерес к земным делам», сказал он графу Тимашову и лейтенанту Прокофьеву. «Им предстоит вернуться на земной шар, и даже если этого не произойдет, необходимо поддерживать в них привязанность к Старому Миру, почаще напоминая о нем. Там на земле будут праздновать Новый Год, отпразднуем же его и мы здесь, на комете. Общность мыслей и чувств — вещь хорошая». Не надо забывать, что о нас, вероятно, думают на Земле. С разных точек земного шара можно наблюдать, как Галия движется в пространстве. Если и не простым глазом, то хотя бы с помощью зрительной трубы и телескопа. Научные интересы как бы поддерживают нашу связь с земным шаром, и Галия по-прежнему входит в состав солнечного мира. Я совершенно согласен с вами, капитан, отвечал граф Тимашов. Несомненно, ученые астрономы крайне заинтересованы новой кометой. Представляю себе, как отовсюду, из Парижа, Петербурга, Гринвича, Кембриджа, Кейптауна, Мельберна, на наш астероид направлены мощные телескопы. — Мы там должно быть в большой моде, — продолжал капитан Серводак. — Я бы очень удивился, если бы газеты и журналы не сообщали читателям своих континентов обо всех перемещениях Галлии. Вспомним же о тех, кто помнит о нас, и мысленно проведем вместе с ними ночь на 1 января земного года. Вы полагаете, вмешался лейтенант Прокофьев, — что на Земле все заняты кометой, задевшей земной шар? Я уверен в этом так же, как и вы, но думаю, что это вызвано не научным интересом и не чувством любопытства. Те наблюдения, какими занимается наш астроном, Несомненно, произведены и на Земле, при том с не меньшей точностью. Эфемериды Галлии уже давным-давно определены и, конечно, вполне правильны. Элементы орбиты новой кометы вычислены, ее траектория в пространстве известна. Известно и то, где и как она должна вторично встретиться с Землей. В какой именно точке эклиптики, в какую долю секунды, в каком месте... Комета вновь столкнется с Землей. Все это, без сомнения, вычислено с математической точностью. Неизбежность столкновения — вот что должно главным образом занимать умы. Я иду дальше, Я осмеливаюсь утверждать, что на Земле уже приняты меры предосторожности, чтобы ослабить гибельные последствия нового толчка. Если, впрочем, это вообще возможно. Говоря так, лейтенант Прокофьев был, вероятно, прав, ибо рассуждал логически. В страхе перед возвращением Галии в точно предсказанный срок люди, очевидно, забросили все земные дела. а Галии думали, не столько ожидая, сколько опасаясь ее приближения. Правда, и галийцев, как не желали они этой встречи, не могла не тревожить мысль о последствиях нового столкновения. И если, как предполагал лейтенант Прокофьев, на земле были приняты меры против грозящего бедствия, не следует ли принять их на Галии? Это предстояло обсудить в свое время. Во всяком случае, день 1 января решили торжественно отпраздновать. Даже русские присоединились к французам и испанцам, хотя по их календарю эта дата не соответствует Новому году. Наступило Рождество. Годовщину рождения Христа отметили с религиозным благочестием, только Исаак в этот день оказался еще нелюдимее, упорно скрываясь в своем темном углу. За последнюю неделю старого года у Банзуфа накопилось множество дел. Необходимо было составить увлекательную программу, хотя развлечения на Галии и не отличались разнообразием. Итак, решили начать этот торжественный день роскошным завтраком и закончить большой прогулкой по льду в сторону острова Гурби. Обратно сговорились вернуться с наступлением ночи при свете факелов, изготовленных из того, что имелось на складе Ганзы. — Коли закуска выйдет хороша, так и прогулка будет весела, — говорил себе Бензов, — а лучшего и желать нечего. Составление меню казалось ему особенно важным делом. Это вызвало частые тайные совещания между денщиком капитана Сервадака и поваром Добрыни, и в результате получилось искусное сочетание русской и французской кухни. К вечеру 31 декабря все было готово. Холодные блюда, мясные консервы, паштеты из дичи, купленные в Тридрого у Исаака Хакабута, красовались уже на огромном столе главного зала. Горячие блюда предстояло приготовить утром следующего дня в печах, нагреваемых лавой. Вечером зашел разговор о Пальмиране Розетте. Приглашать ли профессора на торжественное празднество? Да, разумеется, его следовало пригласить. Примет ли он приглашение? Более чем сомнительно. Тем не менее, приглашение передали. Капитан Сервадак собирался было лично подняться в обсерваторию, но Пальмирен Розет так нелюбезно встречал незваных гостей, что предпочли послать ему пригласительный билет. Юный Пабло вызвался отнести письмо и вскоре возвратился с запиской следующего содержания. «Пальмирен Розет может ответить на это только одно. Сегодня 125 июня» а завтра наступит 1 июля, ибо на Галии следует вести счет согласно галлийскому календарю. Но это был отказ. Правда, научно обоснованный, но все же отказ. 1 января, через час после восхода солнца, французы, русские, испанцы и маленькая Нина, представляющая Италию, уселись все вместе вокруг большого стола за роскошным завтраком. Такого еще никогда не подавали на комете Галлии. В обильных и сытых кушаньях бензуф и кок-добрыни превзошли самих себя. Блюдо из куропаток с капустой, где капусту заменял острый соус, настолько вкусный, что язык проглотишь и пальчики оближ произвел эффект. Что касается вин, доставленных из запасов Добрыни, то они были превосходны. Французские и испанские вина распевали во славу Франции и Испании, не забыли выпить из -за России по случаю нескольких бутылок тминной водки, тоже поданных к столу. Завтрак прошел, как и надеялся Бензуф, очень удачно и очень весело. За десертом, после тоста, провозглашенного за общую отчизну, за старый родной сфероид, за возвращение на землю, раздались такие крики «Ура!», что Пальмирен Розет не мог не слышать их с высоты своей обсерватории. Когда окончился завтрак, у колонистов осталось впереди целых три часа до наступления темноты. Солнце стояло в зените, бледное солнце, под которым никогда бы не созрел виноград бордосских и бургундских вин, выпитых с таким удовольствием. Его диск разливал кругом тусклый свет и вовсе не грел. Колонисты закутались потеплее с ног до головы, готовясь к прогулке, которая должна была затянуться до ночи. Им предстояло выйти на жестокий мороз, но при спокойной безветренной погоде Они переносили его без труда. Все покинули у Ленины, весело беседуя и распевая песни. На обледенелом берегу каждый надел коньки, и все отправились в путь кто как хотел, одни поодиночке, другие в компании. Граф Тимошов, капитан-серводак и лейтенант Прокофьев все время держались вместе. Негреты с испанцами рассыпались по ледяным просторам, уносясь на коньках, и ревностно, с присущей им ловкостью, предавались этому спорту. Матросы Добрыни, по обычаю северных стран, построились гуськом. Зажав под мышкой правой руки длинный шест, они умчались вереницей далеко вперед, точно поезд по рельсам. Павло с Ниной, рука об руку, с веселыми криками, словно две птички, выпущенные на волю, скользили по льду с неподражаемой грацией то возвращаясь к капитану Сервадаку, то снова скрываясь вдали. Эти юные существа олицетворяли собой всю радость, а, может быть, и все надежды галийской земли. Не следует забывать и об Бензуфе, который носился от одного к другому с неистощимым запасом веселых шуток, радуясь настоящему и нисколько не заботясь о будущем. Конькобежцы, неудержимо скользя по ровной глади, быстро неслись все дальше. И дальше — завидимый горизонт теплой земли. Позади них постепенно исчезали вдали гряды скал, обрывистый снежный берег, вершина вулканов, шапки черного дыма. Порою они останавливались передохнуть, но только на минуту, чтобы не замерзнуть. Затем снова пускались в путь, держа курс на остров Гурби, хотя и не рассчитывали до него добраться, так как с наступлением темноты надо было возвращаться обратно. Солнце уже клонилось к востоку, или, вернее, стремительно падало вниз. Зрелище, ставшее привычным для галийцев. Закат лучезарного светила на Галии с ее до странности суженным горизонтом происходил в особых условиях. Ни одно облачко не окрашивалось пленительным отблеском догорающих лучей. Ледяной покров мешал им проникнуть в пучину моря, где они, преломившись, рассыпались бы зеленоватыми искрами. Опустившись до линии горизонта, солнечный диск, увеличенный под действием рефракции, сразу исчезал, как будто провалившись в люк, внезапно открывшийся в застывшей поверхности моря. И тут же наступала ночь. К концу дня капитан Сервадак созвал весь свой отряд и посоветовал спутникам держаться поближе к нему, Они ушли из дому вольными стрелками, но идти назад надо было сомкнутым строем, чтобы не заблудиться во мраке и вместе возвратиться на теплую землю. Ночь обещала быть темной, ибо луна, находясь в соединении с Солнцем, оставалась невидимой. Наступила тьма, поверхность Галии озарялась лишь бледным светом звезд, как сказано, у Корнелия. Тогда зажглись факелы. Конькобежцы стремительно помчались вперед, а длинные языки пламени, колыхаясь, словно фуражки на ветру, разгорались от быстрого бега. Час спустя показались смутные очертания высокого берега теплой земли, точно огромное черное облако на горизонте. Ошибиться было невозможно. Надо всем возвышался вулкан, мечущий яркие искры среди окружающего мрака. Отражение раскаленных потоков лавы в зеркале льда освещало группу конькобежцев, за которыми тянулись неимоверно длинные тени. Так бежали они около получаса, быстро приближаясь к берегу, как вдруг раздался громкий крик. Это кричал Бензуф. Весь отряд круто затормозил, врезавшись в лед стальными коньками. И вот при свете угасающих факелов Они увидели, что Бензуф остановился, указывая рукой на берег. Тогда в ответ на крик Бензуфа у всех вырвался вопль отчаяния. Вулкан внезапно потух. Потоки лавы, недавно еще вытекавшие из кратера главного конуса, застыли. Казалось, будто какой-то могучий порыв ветра задул вулкан. Все поняли, что источник огня иссяк. Неужели извержение прекратилось и окончательно? Неужели теплая земля навсегда лишилась тепла, и у колонистов отнята всякая возможность бороться с жестокой стужей галийской зимы? Неужели им грозила смерть, мучительная смерть от холода? «Вперед — Вперед! — крикнул серводак громким голосом. Пакелы только что погасли, все бросились вперед среди непроглядной тьмы. Галийцы быстро достигли берега. Забравшись не без труда, на обледенелые скалы, они устремились в открытую галерею, затем в большой зал. Всюду царил густой мрак. Температура сильно понизилась. Огненная завеса не загораживала уже больше окна, и, выглянув наружу, лейтенант Прокофьев увидел, что озерко, до сих пор не замерзавшее, благодаря раскаленным потокам лавы, сковано льдом. Так закончился на Галии первый день нового земного года, который так весело начинался. Глава 13, В которой капитан Сервадак и его спутники делают то единственное, что можно сделать в их положении. Галийцы провели в невыразимой тревоге остаток ночи, то есть несколько часов перед восходом Солнца. Даже Пальмирен Розет, весь окоченевший, принужден был покинуть свою обсерваторию и укрыться в галереях Ульянины. Теперь или никогда колонистам представлялся случай спросить у него, продолжает ли он упорствовать в своем желании вечно странствовать по околосолнечному миру на этой непригодной для жилья комете. Но он, без сомнения, ответил бы утвердительно. Во всяком случае, он был сильно раздражен, даже взбешен. Гектору Сервадаку с товарищами тоже пришлось искать пристанище в самых глубоких галереях вулканического массива. Главный зал с широким выходом уже не годился для жилья. Сырость на его стенах начала превращаться в сосульки. И даже если бы удалось заткнуть обширное отверстие, Закрытые прежде завесы лавы, холод в зале все равно был бы нестерпимым. В глубине темных пещер еще сохранялось немного тепла. Наружные и внутренние температуры еще не уравнялись, но скоро это неминуемо должно было произойти. Чувствовалось, как теплые камни постепенно начинают остывать. Гора напоминала мертвеца, у которого холодеют конечности, хотя сердце еще борется с холодом смерти. «Ну что ж», — воскликнул капитан Сервадак, «мы устроим себе жилье у самого сердца вулкана». Но другой день он созвал своих товарищей и обратился к ним со следующими словами. «Друзья мои, какая опасность нам угрожает? Холод, но только холод и больше ничего. Запасов пищи нам хватит на все время путешествия на Галии, и у нас...» Такое изобилие консервов, что мы можем обойтись без горячих блюд. Что же нам нужно, чтобы продержаться эти зимние месяцы? Немного тепла, которое до сих пор природа предоставляла нам даром. Так вот, более чем вероятно, что это тепло еще существует в недрах Галии. Туда-то мы и отправимся его искать». Его уверенная речь приободрила этих славных людей, хотя кое-кто из них уже начал поддаваться унынию. Граф Тимошов, лейтенант Прокофьев и Бензуф крепко пожали руку, которую протянул им капитан. Они-то никогда не падали духом. — Ну и как, Нина? — обратился к девочке Гектор-Серводак. — Ты не побоишься спуститься в вглубь вулкана? — Нет, господин капитан, — решительно ответила Нина. — Особенно, если с нами пойдет Пабло. «Пабло пойдет с нами, ведь он храбрый и ничего не боится, не правда ли, Пабло?» «Я последую за вами всюду, куда бы вы ни пошли, господин капитан», — заявил мальчик. После этого разговора оставалось только приняться за дело. Нечего было и пытаться проникнуть в вулкан сверху через главный кратер. При резком понижении температуры обледенелые склоны горы стали неприступны человек не нашел бы никакой точки опоры на скользкой поверхности. Значит, необходимо было пробиться к очагу подземного огня сквозь самую толщу массива и при том как можно скорее, так как жестокий мороз начинал проникать в самые отдаленные уголки Ульянины. Внимательно изучив расположение внутренних галерей и их направление в недрах массива, лейтенант Прокофьев Определил, что один из узких проходов должен вести прямо к очагу вулкана. В самом деле, когда под воздействием паров лава поднималась, тепло как бы просачивалось там сквозь стены. Очевидно, теллурит, минеральное вещество, из которого состоял массив, был отличным проводником тепла. Значит, пробив стену этой галереи, толщина которой вряд ли превышала 7-8 метров, они проникнут в старые русла. Проложенные потоком лавы и, может быть, найдут способ спуститься по нему. Все немедленно приступили к работе. В этом деле русские матросы под руководством лейтенанта проявили особую ловкость. Чтобы пробуравить твердую породу, лома и кирки оказалось недостаточно. Пришлось просверлить отверстия, заложить мины и при помощи пороха взорвать скалу. После этого работа пошла быстрее и через два дня благополучно закончилось. Весь этот короткий промежуток времени колонисты жестоко страдали от мороза. Если нам закрыт всякий доступ в недра массива, сказал граф Тимашов, никто из нас не вынесет холода. И тут, вероятно, галийской колонии придет конец. Граф Тимашов, возразил капитан Серводак, верите ли вы в милосердие Всемогущего? Да, капитан, но сегодня он может пришить иначе, чем вчера. Нам не дано судить о его предначертаниях. Десница его простерлась над нами, теперь как будто он отступил от нас. — Только наполовину, — отвечал капитан Сервадак. — Он хочет лишь испытать наше мужество. Как мне подсказывает внутренний голос, извержение прекратилось не потому, что огонь вулкана окончательно потух. Вполне вероятно, что после недолгого перерыва лава опять потечет из его кратера. Лейтенант Прокофьев согласился с мнением капитана Сервадака. «Быть может, где-нибудь на комете открылся другой кратер, и потоки лавы устремились по новому руслу. Мало ли по каким причинам могли измениться условия, вызывавшие извержение. Это не значило, что в недрах Галии вообще прекратился процесс химического соединения минеральных веществ с кислородом. Единственное, что невозможно было предугадать — Удастся ли колонистам проникнуть вглубь вулкана, чтобы там, в тепле, выдержать холод межпланетных пространств? Все эти два дня Пальмирен Розет не принимал никакого участия ни в разговорах, ни в работах. Он бродил взад и вперед, как неприкаянный грешник, впрочем, вовсе не желающий каяться. Никого не спрашивая, профессор сам перенес свою трубу в главный зал. Он часто наведывался туда днем и ночью и наблюдал небесные светила до тех пор, пока буквально не замерзал. Тогда он нехотя возвращался обратно, бронясь и проклиная теплую землю, ворча, что на острове Ферментерии ему было бы гораздо удобнее. Наконец, 4 января днем раздался последний удар кирки. Послышался грохот камней, которые скатывались в центральный кратер вулкана. Лейтенант Прокофьев заметил, что они не падают отвесно, а скорее скользят по склонам, задевая скалистые выступы. Стенки жерла, очевидно, были покатыми, и, следовательно, по ним можно было спуститься. Замечание лейтенанта оказалось правильным. Как только пробоину расширили достаточно, чтобы в нее мог пролезть человек... Лейтенант Прокофьев и капитан Сервадак в сопровождении Бензуфа с факелом в руках проникли в жерло вулкана. Стенки его шли от лога под углом, самые большие в 45 градусов. Значит, можно было спускаться, не рискуя упасть. Под слоем пепла нога ощущала надежную опору, ибо склоны были покрыты выемками, впадинами и скалистыми выступами. Это объяснялось тем, что извержение началось недавно. Действительно, оно могло произойти лишь после столкновения с землей, когда Галия унесла с собой часть земной атмосферы, а потому лава еще не успела отполировать внутренние стенки кратера. «Здорово!» — заметил Бензуф. «Вот вам и лестница. Уж не в защите, какая есть». Капитан Серводак и его товарищи начали осторожно спускаться. В этой лестнице, как называл ее Бензуф, недоставало многих ступенек. Исследователям понадобилось около получаса, чтобы пройти пять футов. На стенках кратера зияли там и сям обширные, но неглубокие пещеры. Потрясая факелом, Бензуф ярко освещал их, но ни одна не разветвлялась и не уходила внутрь горы, образуя длинные проходы, как в верхних ярусах ульянины. Во всяком случае, у галийцев не было выбора. Они должны были воспользоваться любыми средствами спасения, какие только предоставляла им судьба. Надежды капитана Сервадака как будто должны были осуществиться. По мере того, как путники проникали все глубже в недра огнедышащей горы, температура постепенно поднималась. Однако то не было повышения температуры, обычно наблюдаемое в рудниках. Быстрое потепление вызывалось какой-то местной причиной. Глубоко под почвой ощущался источник тепла. Продолжая исследования, они явно чувствовали, что спускаются не в каменно-угольные копи, а в вглубь настоящего вулкана. Этот вулкан не потух. Как можно было опасаться? Где-то внизу еще бурлила лава, если по какой-то неведомой причине она уже не переливалась через края кратера, то все же распространяло тепло по всей подземной части массива. Ртутный термометр, захваченный лейтенантом Прокофьевым, и барометр «Анероид» капитана Сервадака указывали, что наши путники находятся ниже уровня моря и что температура в недрах горы постепенно повышается. На глубине 600 футов ртутный столбик отметил 6 градусов выше нуля. «Шесть градусов», — сказал капитан Сервадак. «Этого недостаточно для людей, которым предстоит замуроваться здесь на долгие зимние месяцы. Давайте спустимся еще глубже, ведь воздуха здесь достаточно». В самом деле воздуху было много. Он поступал и через обширный кратер сверху, и через широкий пролет на боковом склоне горы его как бы втягивало в эту глубину и дышало здесь даже легче, чем на поверхности. Поэтому путешественники могли без всякого опасения опускаться до тех пор, пока не встретят сносные температуры. Путники находились теперь на 400 с лишним футов ниже Ульянины. Это соответствовало глубине в 250 метров ниже уровня Галийского моря, В этом месте термометр показывал 12 градусов тепла по Цельсию. Температура вполне терпимая, при условии, что она останется на этом уровне. Трое исследователей могли, конечно, спуститься без труда еще глубже по отлогому руслу, проложенному лавой, но зачем? До их чуткого слуха уже доносилось глухое шипение и колокотание. Это означало, что главный очаг подземного огня был недалеко. «Останемся здесь», — решил Бензуф. «Кто из колонистов озябнет, пускай лезет в пропасть, коли придет охота. Ну, а для меня здесь достаточно жарко. Честное слово, алжирца». Вопрос теперь сводился к тому, можно ли устроить хоть какое-нибудь жилье в этой части горного массива. Гектор Серводак и его спутники уселись на скалистый выступ, и оттуда, при свете разгоревшегося факела, стали осматривать место привала. По правде сказать, трудно было представить себе что-либо менее удобное. Главное жерло вулкана, расширяясь к низу, образовывало нечто вроде глубокой пещеры. Правда, в ней могла разместиться целиком вся галийская колония, но приспособить пещеру для удобного жилья было довольно затруднительно. Кое-где имелись впадины и пещеры поменьше. Годные для складов провизии, но совсем не подходящие для комнат капитана Сервадака и графа Тимошова. Небольшой уголок для Нины еще можно было подыскать. И так голийцам предстояло находиться вместе круглые сутки. Главная пещера должна была служить одновременно столовой, залом и общей спальней. До сих пор колонисты жили точно кролики в норах. Теперь им придется зарыться под землю и уподобится кротам во всем, кроме долгой зимней спячки. Однако при помощи ламп и фонарей легко было осветить эту темную пещеру. Галийцы же не ощущали недостатка в горючем, на складах имелось еще несколько бочонков масла, а также некоторое количество спирта для варки пищи. Что касается предстоящего заточения на время долгой галийской зимы, то не всегда же колонисты будут сидеть в заперти, Одевшись потеплее, они смогут делать вылазки в улей Нины или на береговые склады. К тому же потребуется запасать лед, чтобы добывать из него воду, столь необходимую для всех жизненных нужд. Каждому придется поочередно выполнять эту довольно тяжелую обязанность, взбираясь на высоту 900 футов и спускаясь оттуда с тяжелой ношей. Наконец, после тщательного осмотра, исследователи решили, что маленькая колония должна перебираться именно сюда, в это темное подземелье, и устроиться в нем как можно удобнее. Единственная пещера послужит общим жильем для всех. Ведь в сущности капитан Сервадак и его товарищи разместятся здесь не хуже, чем зимовщики в полярных областях. Действительно, не на китобойных судах, ни в факториях на крайнем севере Америки, не принято расселяться по отдельным каютам или комнатам. Обычно все там пользуются одним просторным помещением, где труднее завестись сырости. В условиях севера не в почете углы и закоулки, где скопляются водяные пары. Большую высокую комнату легче проветрить, легче натопить, следовательно, жить в ней здоровее». В фортах под общий зал отводится целый этаж. На кораблях — межпалубное пространство. Все это лейтенант Прокофьев, знакомый с обычаями полярных стран, разъяснил в нескольких словах своим товарищам. И те примирились с участью зимовщиков, раз уж им суждено здесь зимовать. Все трое поднялись обратно в Улейнины. Они сообщили колонистам о принятом решении, и те его одобрили. Все дружно принялись за работу, прежде всего очистили пещеру от еще теплого пепла, густым слоем покрывавшего пол и стены. Затем начали без промедления переносить вещи из ульянина. Нельзя было терять ни минуты. Все буквально замерзали даже в самых глубоких галереях старого жилища. Холод еще более подстегивал усердие носильщиков и никогда еще... Переправа имущества, необходимой мебели, коек, различной утвари, запасов со шхуны и товаров стартаны не совершалась с такой быстротой. Правда, людям приходилось лишь спускать тюки вниз, да и уменьшение силы тяжести сильно облегчало их труд. Польмирен Розет волей-неволей тоже перебрался в подземелье, но не позволил перенести туда свою пресловутую трубу. Действительно. Она не создана была для этой темной бездны и осталась зимовать на своем триножнике в главном зале Улья Нины. Бесполезно описывать бесконечные жалобы Сака Хакабута. Все его излюбленные восклицания повторялись сотни раз. Ни один негациант во всем свете не подвергался якобы столь жестоким испытаниям. Под градом шуточек, которыми его вечно донимали, он ревниво следил, за переноской своих товаров. По приказанию капитана Сервадака все принадлежащее Исаку имущество было сложено отдельно в той самой нише, которую ему отвели для жилья. Таким образом он мог сторожить свое добро и продолжать вести торговлю. Переселение было закончено в несколько дней. Ряд фонарей освещал длинный узкий проход от лога, поднимающийся к Все это было довольно оригинально и в какой-нибудь сказке из «Тысячи и одной ночи» могло бы показаться восхитительным. Обширная пещера, служившая общим жилищем, была освещена лампами с добрыни. К 10 января галицы перебрались в это подземелье, надежно укрывшись, по крайней мере, от наружного холода, превышавшего 60 градусов. «Ва-бене!» как говорит малютка Нина, — воскликнул неунывающий Бензуф. «Жили во втором этаже. Проживем, и в подвале не велика беда!» Между тем граф Тимошов, капитан-сервадак и лейтенант Прокофьев не могли не беспокоиться о будущем, хоть и не показывали этого. Если в один прекрасный день жар вулкана погаснет... Если какое-либо неожиданное обстоятельство замедлит скорость обращения Галии вокруг Солнца, если придется снова зимовать в подобных условиях, удастся ли им найти в ядре кометы, недостающее им топливо? В недрах Галии не могло быть каменного угля, образовавшегося из остатков древних лесов, залегавших в Земле, в геологические эпохи и окаменевших под воздействием времени. Не придется ли колонистам, когда вулкан окончательно потухнет, довольствоваться расплавленными массами, таящимися в его глубине? — Все в свое время, друзья мои, — сказал капитан Сервадак. — Все в свое время. У нас впереди долгая зима. Можно будет подумать, побеседовать, поспорить. — Черт возьми, провалиться мне на месте, если мы чего-нибудь да не придумаем. — Да, — согласился граф Тимошов. Перед лицом опасности ум работает особенно хорошо, и мы найдем выход. К тому же вряд ли внутреннее тепло галии иссякнет до возвращения лета». «Я так тоже думаю», — отвечал лейтенант Прокофьев. «До нас непрерывно доносится шум урлящей лавы. Воспламенение вулканических пород, по всей вероятности, началось недавно». До встречи с землей, пока комета носилась в пространстве, она не была окружена атмосферой, и, следовательно, кислород проник в ее недра лишь после столкновения. Это вызвало сложные химические процессы, и в результате извержение вулкана. Вот как я это объясняю, считаю несомненным, что работа подземных сил в ядре Галии только недавно началась. Я согласен с тобой, Прокофьев. Проговорил граф Тимошов. И нисколько не опасаюсь, что внутренний огонь потухнет. Меня скорее страшит другая возможность, не менее гибельная для нас. Какая же? спросил капитан Серводак. — А так, капитан, что извержение внезапно возобновится и поток лавы сметет наш лагерь на своем пути. Черт побери! – вскричал капитан Серводак. — А ведь это вполне может случиться. Будем же на чеку. Возразил лейтенант Прокофьев. И не дадим застать себя врасплох. Пять дней спустя, 15 января, Галия миновала Афелий в конце большой оси своей орбиты и находилась теперь на расстоянии 220 миллионов илье от Солнца. Глава 14. Которая доказывает, что люди не созданы для того, чтобы лететь на расстоянии 220 миллионов льи от Солнца. Начиная с этого дня, Галия повернула обратно по своей эллиптической кривой и стала приближаться к Солнцу со все возрастающей скоростью. Все живые существа на ее поверхности зарылись вглубь вулканического массива, за исключением 13 англичан на Гибралтаре. Как-то выдерживали первую половину галийской зимы эти упрямцы, добровольно оставшиеся на своем островке. Вероятно, лучше, чем обитатели теплой земли. Таково было общее мнение. В самом деле, им ведь не приходилось заимствовать у вулкана жар, извергающийся лавы, приспосаблять его для своих жизненных нужд. У них были громадные запасы угля и продовольствия. Ни в пище, ни в топливе они не испытывали недостатка. Занимаемый ими редут, прочно сооруженный с толстыми каменными стенами, без сомнения служил им надежной защитой в самые жесткие холода. Англичане не жалели топлива и не мерзли. Они хорошо питались и, вероятно, так разжирели, что мундиры стали им тесны. Бригадир Мерфи и майор Олифент, должно быть, сражались по всем правилам науки на шахматной доске. Никто не сомневался, что жители Гибралтара проводили дни самым благопристойным образом и даже с комфортом. Во всяком случае, Англия должна будет воздать хвалу двум своим офицерам и одиннадцати солдатам, доблестно оставшимся на посту. Разумеется, если бы капитану Сервадаку и его спутникам Грозила гибель от холода, они могли бы укрыться на островке Гибралтар. Им даже приходила в голову такая мысль. Без сомнения, им не отказали бы там в гостеприимстве, хотя в первый раз и приняли весьма неприветливо. Англичане не такие люди, чтобы бросить своих ближних в беде. В случае крайней необходимости колонисты теплой земли без колебаний перебрались бы на Гибралтар но туда лежал долгий путь по необозримым ледяным просторам без огня, без крова, и не все, вероятно, добрались бы до цели живыми. Отважиться на подобные путешествия можно было лишь в крайнем случае, и колонисты твердо решили не покидать теплой земли, пока огнедышащая гора дает им достаточно тепла. Как уже было сказано, все живые существа галийской колонии нашли пристанище в пещерах центрального жерла. Действительно, даже животные принуждены были покинуть галереи Улья-Нины, где они могли околеть от холода. Лошадей Сервадака и бензуфа с трудом удалось спустить вглубь вулкана. Однако и капитану, и денщику, непременно хотелось сохранить зефира с галетой и доставить их на землю живыми. Они привязались к этим бедным животным, плохо приспособленным для жизни в новых климатических условиях. Им отвели широкое углубление, обращенное в конюшню, а на складе, к счастью, еще оставалось для них достаточно фуража. Что касается прочих домашних животных, то ими пришлось пожертвовать. Разместить их в подземельях массива было немыслимо, а оставить животных в ульянины значило обречь их на мучительную смерть. Пришлось всех заколоть. И так как мясо на старых складах при царившем там лютом морозе могло сохраняться до бесконечности, это значительно увеличило запасы провианта. Чтобы покончить с перечислением живых существ, нашедших убежище в недрах массива, надо упомянуть еще о птицах, питающихся исключительно крошками и объедками, которые им бросали каждое утро. Мороз прогнал их из верхних проходов Ульянины в темные провалы вулкана. Однако они были так многочисленны и так назойливы, что приходилось гнать их и истреблять их беспощадно. В этих заботах прошел весь конец января, и лишь к началу февраля переселенцы окончательно водворились на новом месте. Но тут для членов галийской колонии потянулись дни безнадежно, однообразные, и унылые. Смогут ли они побороть своего рода отупление, вызванное бездействием? Руководители попытались подбодрить их при помощи более тесного каждодневного общения, частых собеседований, в которых все приглашались принять участие, чтения вслух научных книг и рассказов о путешествиях, имеющихся в библиотеке, усевшись вокруг большого стола, Русские и испанцы слушали и просвещались. Если им суждено увидеть родную землю, то они вернутся туда менее невежественными, чем были прежде. Что же делал все это время Исаак Хакабут? Интересовался ли он беседами и чтением? Нисколько. Какую выгоду он мог бы там извлечь? Он проводил долгие часы, проверяя списки товаров, считая и пересчитывая деньги, которые стекались к нему в руки. То, что он нажил здесь, вместе с приобретенным ранее, уже достигло по меньшей мере 150 тысяч франков, причем наполовину золотом. Взвешивая и пересыпая этот звонкий металл, он знал, что сумеет выгодно поместить его на земле. И если жалел об уходящих без пользы днях, то лишь с точки зрения потерянных процентов. Здесь ему не представилось еще случая сужать деньги в рост, как он на это надеялся. Разумеется, под надежное обеспечение и с надежной гарантией. Польмирен Розет скорее всех, отыскал себе занятие и ушел в него с головой. Со своими цифрами он никогда не чувствовал себя одиноким. И сложные вычисления помогли ему кротать долгие зимние месяцы. О Галли он знал уже все, что можно было знать, но далеко не так обстояло дело с Неряной, ее сателлитом. Между тем, права собственности, приявленные им на комету, естественно, распространялись также и на ее Луну. Следовательно, он обязан по меньшей мере исследовать новые элементы Нерины, изменившиеся с тех пор, как она была похищена из зоны малых планет. Он решил произвести эти вычисления. Ему еще требовалось определить положение Нерины в различных точках ее орбиты. Получив эти данные и зная массу Галии, которую ему удалось установить путем взвешивания, он намеревался взвесить и Нерину, не выходя из своей темной каморки. Беда только в том, что у него не было коморки, которую он собирался важно именовать кабинетом поистине не имея оснований называть ее обсерваторией. И вот в первых числах февраля он заговорил об этом с капитаном Сервадаком. Вам нужен кабинет, дорогой профессор? — спросил тот. — Да, капитан, такой кабинет, где я мог бы работать, не опасаясь назойливых посетителей. — Мы подыщем вам уголок, — заверил его гектор Сервадак. Не в защите, если кабинет будет недостаточно комфортабельным. Зато вы сможете там уединиться и спокойно работать. Я большего и не требую. И так решено. Видя, что Пальмирен Розет находится в довольно сносном положении духа, капитан отважился задать ему вопрос насчет его прежних вычислений, вопрос, которому он придавал особенное значение. Дорогой профессор. — сказал он, когда Пальмирен Розет собирался уже уходить. — Я хочу вас кое о чем спросить. — Спрашивайте. — Ваши вычисления, касающиеся периода обращения Гали вокруг Солнца, разумеется, совершенно правильны, — продолжал капитан Серводак. — Но ведь неправда ли, если движение вашей кометы замедлится или ускорится хотя бы на полминуты, она никогда не встретится с Землей в данной точке эклиптики? Так что же? А вот что, дорогой профессор, не следует ли проверить точность ваших вычислений? Это бесполезно. Лейтенант Прокофьев охотно помог бы вам в этой важной работе. Мне не нужно помощников, резко возразил Польберен розет, задетый за живое. Однако я никогда не ошибаюсь, капитан Сервадак, и ваша настойчивость неуместна. Черт возьми, дорогой профессор, воскликнул яктор Сервадак. Вы не очень-то любезны с вашими товарищами. Но он тут же осекся. Пальмерена Розетта не стоило раздражать. Он еще мог пригодиться. Капитан Сервадак, сухо ответил профессор. «Я не стану проверять свои вычисления, ибо они абсолютно точны, но должен вам сообщить, что досконально, изучив Галию, Я намерен приступить теперь к изучению Нерины, ее сателлита». «Вот это действительно как нельзя более своевременно», — серьезным видом отозвался капитан Сервадак. «Однако я полагал, что Нерина — одна из малых планет, и ее элементы уже известны земным астрономам». Профессор метнул на капитана Сервадака свирепый взгляд. Точно тот усомнился в полезности его труда. Затем заговорил с горячностью. Капитан Сервадак, если земные астрономы и наблюдали Нерину и даже определили ее среднее суточное движение, ее годовой период обращения, среднее расстояние от Солнца, ее эксцентриситет, долготу ее перигелия, долготу восходящего узла, наклон ее орбиты, все это необходимо определить заново, ибо Нерина теперь уже не малая планета, а спутник Гали. Она является нашей луной. Я желаю изучать ее как луну. Я не вижу причины, почему галийцы должны знать меньше о галийской луне, чем знают жители Земли о своей луне. Надо было слышать, каким тоном произнес Пальмирен Розет. «Жители Земли!» С каким презрением он говорил теперь о родной планете. «Капитан Сервадак», — заявил он, — «я заканчиваю наш разговор тем же, с чего начал. Просьбой предоставить мне отдельный кабинет». «Мы позаботимся об этом, дорогой профессор». «Ой, я не тороплюсь», — отвечал Пальмирен Розет. «Лишь бы он был готов через час». Для этого понадобилось целых три часа, и Пальмирен раз Розетта устроили, наконец, в одной из ниш, где уместились его письменный стол и кресло. В последующие дни, несмотря на лютый мороз, он неоднократно поднимался в верхний зал, чтобы наблюдать различные фазы Нерины. После этого он уединился в своем кабинете и больше не показывался. Право же галиццам, заморовавшимся на глубине 800 футов, требовалась большая сила духа, чтобы выносить столь однообразную жизнь, не отмеченную никакими происшествиями. За много дней ни один из них не поднимался на поверхность, и если бы не необходимость пополнять запасы льда для получения пресной воды, они и совсем бы не покидали недр вулкана колонисты несколько раз спускались и в нижние ярусы главного кратера. Капитан-сервадак, граф Тимошов, Прокофьев и Бензуф хотели исследовать как можно глубже эту пропасть, зиявшую в ядре галии. Надо признать, что их нисколько не интересовала разработка горной породы, состоящей на 30% из золота. К тому же этот металл, бесполезный на галии, не имел бы цены и на Земле, если бы комета упала туда. И исследователи обращали не больше внимания на Теллурит, чем на простой известняк. Во время этой экспедиции они выяснили, что главный очаг вулкана не угас, и пришли к заключению, что если извержение и прекратилось, то, значит, лава где-нибудь проложила себе новые пути. Так протекли февраль, март, апрель, май. Затворники жили в каком-то оцепенении, хотя и не отдавали себе в этом отчета. Угнетенное и унылое состояние духа уже становилось опасным. Общие чтения, вызывавшие вначале такой интерес, больше никого не привлекали. Вместо общих бесед люди собирались подвое, потрое и разговаривали в полголоса, В особенности испанцы казались подавленными и целыми днями лежали на своих койках. Они подымались редко и неохотно лишь для того, чтобы поесть. Русские держались бодрее и выполняли порученную им работу с большим усердием. Недостаток физических упражнений представлял особую опасность при столь долгом заточении. Капитан Сервадак, граф Тимашов и Прокофьев с беспокойством наблюдали, как галицами Обладевает сонное оцепенение. Но что они могли поделать? Одних увещаний было недостаточно. Да и сами они временами поддавались унынию и не всегда могли его побороть. Порой это выражалось в необычайной сонливости, порой в неодолимом отвращении ко всякой пище. Право можно было подумать, что, зарывшись в землю, как черепахи, На зимнюю спячку наши узники решили поститься и беспробудно спать, по их примеру, вплоть до наступления тепла. Из всей галийской колонии наиболее стойко держалась крошка Нина. Она бегала взад и вперед по пещере, старалась подбодрить Пабло, который невольно заражался общим подавленным настроением. Девочка заговаривала то с тем, то с другим, и ее свежий голосок разносился по мрачному подземелью словно пение птички. Одного она уговаривала поесть, другого ну, — что-нибудь выпить. Она была душою этого замкнутого мирка и оживляла его своей беготней. Когда под угрюмыми сводами наступала гнетущая тишина, девочка распевала веселые итальянские песенки. Она жужжала, как хорошенькая мушка из басни, но приносила гораздо больше пользы и добра. В этой крошке был такой избыток жизненных сил, что они невольно передавались остальным. Быть может, благотворное влияние Нины сказывалось почти незаметно для тех, кто ему подвергался. Но от этого оно не становилось слабее. Присутствие ребенка бесспорно было спасительным для голийцев, уныло дремлющих в своем мрачном склепе. Между тем, дни и месяцы шли своим чередом чем они были заполнены, ни капитан Серводак, ни его спутники не могли бы этого сказать. К началу июня общее угнетенное состояние как будто стало проходить. Сказывалось ли тут воздействие лучезарного светила, к которому приближалась комета? Возможно, хотя Солнце все еще было от них очень далеко, в то время как Галия совершала первую половину своего оборота, лейтенант Прокофьев тщательно сверял ее перемещение с цифрами, полученными профессором. Он отметил графические эфемериды кометы и мог с достаточной точностью проследить по вычерченной орбите весь ее путь. После прохождения Афелия. Ему уже нетрудно было определить дальнейшее движение Галии, поэтому он мог и сам давать разъяснения своим спутникам, не обращаясь за советами к Польмерену Розетту. Он установил, что к началу июня Галия вторично пересекла орбиту Юпитера, но еще находилась чрезвычайно далеко от Солнца, а именно на громадном расстоянии 197 миллионов лье. Однако, в соответствии с одним из законов Кеплера, скорость кометы непрерывно возрастала, и через 4 месяца она должна вновь вступить в пояс малых планет, находящихся лишь в 125 миллионах Илье от Солнца. Во второй половине июня капитан Сервадак с товарищами встряхнули с себя тягостное оцепенение Здоровье вернулось к ним. Бензув был похож на человека, который выспался в сласть и теперь блаженно подтягивается. Колонисты стали все чаще посещать пустынные залы ульянины. Капитан Серводак, граф Тимошов и Прокофьев даже выходили на берег. Все еще стояли лютые морозы, но воздух был по-прежнему чист и неподвижен. Ни единого облачка, ни на горизонте, ни в зените, ни малейшего ветерка. Отпечатки ног, оставленные на снегу несколько месяцев назад, были также отчетливы, как и в первый день. Вид побережья изменился лишь со стороны скалистого мыса, защищавшего бухту. В этом месте продолжалось непрерывное утолщение ледяного покрова. Он уже поднялся теперь больше, чем на 150 футов. И на этой совершенно неприступной высоте виднелись шхуна и тартана. При таянии льдов им грозило неминуемое падение и неизбежная гибель. Спасти их не было никакой возможности. Хорошо еще, что Исаак Хакабут, никогда не покидавший свои лавочки в глубинах горы, не сопровождал капитана Сервадака в этой прогулке по берегу. — Будь он здесь, — сказал Бензуф, — старый плут завопил бы громче павлина. А на черта нужны павлинии крики без павлиньего хвоста. В следующие два месяца, июль и август, Галия еще более приблизилась к Солнцу, от которого ее отделяло теперь 164 миллиона Лье. Короткими ночами по-прежнему стоял жестокий холод, но днем Солнце заметно пригревало теплую Землю, расположенную в поясе экватора Галии, и температура поднималась градусов на 20. Галийцы ежедневно выходили наружу погреться в ее живительных лучах, следуя в этом примеру некоторых птиц, которые ищут солнце днем и прячутся с наступлением темноты. Это подобие весны оказало самое благодетельное влияние на обитателей Галии. К ним возвращалась надежда и уверенность. Днем на горизонте сиял заметно увеличивающийся диск. Ночью среди неподвижных звезд появлялась земля. Цель уже была видна, хоть она и находилась еще очень далеко. Это была пока лишь точка в небесном пространстве. Однажды Бензуб заметил в присутствии капитана Сервадака и графа Тимошова. — По правде сказать, никогда я не поверю, что на этой козявке может уместиться Монмартерский холм. — Однако он там умещается, — возразил капитан Сервадак. — Я крепко надеюсь, что мы его там найдем. — Я тоже, господин капитан. Но нельзя ли узнать, с вашего позволения? Если бы комета профессора Розетта не захотела вернуться на Землю, разве мы не сумели бы притянуть ее туда насильно? — Нет, друг мой, — ответил граф Тимошов. — Никакая власть человеческая не может нарушить геометрическое расположение светил во Вселенной. — Если бы каждый изменял по-своему ход планет, какая путаница началась бы в небе? Но Господь Бог не дозволяет этого. И я думаю, поступает мудро. Глава 15, где повествуется о первой и последней стычке, произошедшей между Пальмиреном Розеттом и Исааком Хакабутом Наступил сентябрь месяц. Пока еще не было возможности покинуть темное, но теплое убежище галийского подземелья и снова водвориться в ульянины. Пчелы галийцы непременно замерзли бы в своих прежних ячейках. К счастью или к несчастью, на вулкан как будто не угрожал снова стать действующим. К счастью, потому что внезапное извержение могло бы застать врасплох галийцев в главном жерле, единственном выходе, оставшемся для лавы. К несчастью, потому что в случае извержения Галийцы могли бы немедленно вернуться К относительно легкой и удобной жизни В верхних помещениях у Ленина Что всех бы очень обрадовало Ну и гнусно же мы провели эти семь месяцев, господин капитан Сказал как-то Бензуф А вы заметили, как держал себя это время наше Нина? Да, Бензуф, ответил капитан Сервадак Это удивительный ребенок Казалось, будто вся жизнь Галии сосредоточилась в ее сердечке. — Верно, верно, господин капитан. А как же дальше? — Что дальше? — Ну, да ведь не бросим же мы девчонку, когда вернемся на землю. — Черт возьми, мы удочерим ее, Бензов. — Право, господин капитан. Вы будете ее отцом, а я, с вашим позволением, матерью. — Тогда нам придется породниться с тобой, Бензов. — Ах, господин капитан, — отвечал верный солдат, — да мы уже и так давно породнились. С первых дней октября, благодаря отсутствию ветра, холода стало легче переносить даже по ночам. Расстояние от солнца до галии лишь втрое превышало расстояние, отделяющее от него землю. Температура держалась в среднем на 30-35 градусах ниже нуля. Колонисты все чаще и чаще делали вылазки в ульи Нины и даже на берег. Возобновилось катание на коньках по ледяной глади моря. Для узников было истинной радостью вырваться из своей мрачной тюрьмы. Граф Тимошов, капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев ежедневно выходили наружу, производили наблюдения и обсуждали важные вопросы, связанные с высадкой на землю. Речь шла не только о том, чтобы встретиться с Землей. Надо было, если возможно, предотвратить опасные случайности столкновения. Один из постоянных посетителей галереи Вульянины стал Пальмирен Розетт. Он распорядился перенести телескоп в прежнюю обсерваторию и занимался своими астрономическими наблюдениями до тех пор, пока мороз не прогонял его оттуда. У профессора не спрашивали о результатах его новых вычислений. Он, вероятно, и не стал бы отвечать. Но через несколько дней все заметили, что ученый чем-то раздосадован. Он то и дело подымался наверх и спускался обратно. По отлогому склону главного жерла профессор что-то бормотал, бронился сквозь зубы. Он стал нелюдимее, чем когда-либо. Раз или два бензуф. Человек, как известно, не десятка, радуясь в душе этим признаком недовольства, попытался расспросить грозного Розетта. Как его приняли легко себе представить? «Похоже на то, — подумал Бензуф, — что на небе не так сложились дела, как ему хочется. Да черт с ним! Лишь бы только он не напортил что-нибудь небесной машине и не погубил нас вместе с ней». Между тем, у капитана Сервадака, графа Тимашова и лейтенанта Прокофьева, было достаточно причин интересоваться, чем это так недоволен Пальмирен Розетт. А вдруг профессор проверил свои математические расчеты и выяснил, что они противоречат его новым наблюдениям? А вдруг комета уже не занимает на орбите место, определенного по ее прежним эфемеридам, и, следовательно, ей не суждено встретиться с Землей в данной точке и в данную секунду? Вот какие вопросы волновали наших друзей, в особенности теперь, когда Пальмирен Розет казался таким рассерженным, ибо все их надежды были основаны на его предсказаниях. И в самом деле профессор чувствовал себя несчастнейшим из астрономов, и его расчеты явно не соответствовали новым наблюдениям. А что могло быть хуже для такого человека, как он? Всякий раз, возвращаясь к себе в кабинет, весь закоченевший, После слишком долгого дежурства у телескопа он впадал в настоящую ярость. И если кто-нибудь отважился бы приблизиться к нему в эту минуту, то мог бы услышать, как профессор бормотал про себя. «Проклятье! Что это значит? Что она там делает? Она вовсе не на том месте, которое ей указано в моих вычислениях. Мерзавка! Она запаздывает!» Или Ньютон сумасшедший, или она сошла с ума. Нарушены все законы всемирного тяготения. Что за чёрт? Не мог же я ошибиться. Мои наблюдения правильны, мои расчеты точны. Негодяйка. Чертовка. И Польморен Розет хватался руками за голову, выдирая последние скудные остатки волос у себя на затылке. И вечно, вечно один и тот же результат. Постоянное необъяснимое противоречие между его расчетами и наблюдениями. «Полно», — говорил он себе. «Не произошло ли какого-либо нарушения законов небесной механики? Нет, это невозможно. Это я допустил ошибку. Однако, однако...» Право, Пальмирен Розетт похудел бы от огорчения, если бы только мог еще более похудеть. Чем больше он сердился, тем больше беспокоились окружающие. Но это его нисколько не трогало. Однажды, 12 октября, разгуливая возле большого зала Ульянины, где как раз находился профессор, Бензуф услышал пронзительный крик. Бензуф подбежал к ученому. — Вы не ушиблись ненароком? — спросил он невозмутимо, точно спрашивал, как поживаете. «Эврика! Слышишь ты? Эврика!» — отвечал пальмиран Розет, бегая взад и вперёд, как сумасшедший. В его возбуждении чувствовались одновременно и радость, и бешенство. «Эврика?» — переспросил Бензуф. «Да, Эврика. Знаешь ли ты, что это значит?» «Нет». «Так убирайся к чёрту!» «Как приятно!» — сказал себе Денщик. Что, господин Райзет, хоть выражается вежливо, когда не хочет отвечать. И он убрался, правда, ни к чёрта, а к Гектору Сервадаку. Господин капитан, есть новости, сказал он. Что такое? Наш ученый. одним словом, у него какая-то яврика. Он нашел? — воскликнул капитан Сервадак. Ну, что же он нашел? — Эту я не знаю. Именно это и нужно знать и капитан Сервадак встревожился более чем когда-либо. Тем временем Пальмирен Розет спустился в свой рабочий кабинет, бормоча себе под нос. «Да, это так. Это не может быть иначе. Ах, негодяй! Он дорого поплатится, если это так. Только признается ли он? Ни за что. Его надо поймать с поличным. Ну что ж, я его перехитрю, и тогда посмотрим». Хотя слова Пальмирен Розет были... Непонятны, но все заметили, что с этого дня он явно переменил обращение с почтенным Исааком Хакабутом. До сих пор он либо избегал ростовщика, либо отвечал ему грубо. Теперь Пальмирен Разет держался совсем по-другому. Кого это удивило прежде всего? До да самого Исаака, не привыкшего к подобным любезностям. Профессор часто посещал теперь его темную лавочку, проявлял интерес к особе Хакабута, к его делам, спрашивал, успешно ли он распродает свои товары, велика ли прибыль, сумел ли он воспользоваться столь редким случаем, который, может быть, никогда больше не предоставится. И о многом другом. И при всем этом с трудом скрывал желание задушить торговца собственными руками. Исаак Хакабут, подозрительный, как старая лиса, отвечал ему крайне уклончиво. Неожиданная перемена в обращении профессора, естественно, удивляла его. Он задавался вопросом, уж не хочет ли Пальмиран Розет занять у него денег. Как мы знаем, Исаак Хакабут, в принципе, был не прочь давать займы, правда, по самым ростовщическим процентам. Он даже рассчитывал путем этих денежных операций увеличить свое состояние и, конечно, согласился бы дать суду, но лишь под надежную подпись. По правде сказать, Исаак считал, что только с графом Тимашовым, богатым русским барином, можно пойти на этот риск. Капитан Сервадак, по всей вероятности, был нищим, как и все гасконцы. Что касается профессора, то кому придет в голову давать взаймы профессорам? Поэтому почтенный Исаак держался крайне осторожно. С другой стороны, ростовщику, несмотря на всю его скупость, пришлось тратить деньги самым непредвиденным образом. Дело в том, что к этому времени он распродал галлийцам почти все продукты из своих запасов. У него не хватило благоразумия оставить часть ясных припасов для своего личного пользования. Между прочим, у него не было кофе. А как бережливо не расходы кофе. Раз его нет, значит нет, сказал бы Бензов. Итак, у почтенного Исаака, Не было больше напитка, без которого он не мог обойтись. Ему пришлось прибегнуть к запасам главного галлийского склада. Решив после долгих колебаний, что запасы провианта принадлежат всем галлийцам, без исключения, и что он имеет одинаковые права с остальными, Хакабут отправился к Бензуфу. — Господин Бензуфа, — начал он самым вкрадчивым тоном, — у меня к вам маленькая просьба. — Выкладывай, гопсек. — отвечал Бензуф. «Мне хотелось бы взять со склада лично для себя один фунт кофе». «Фунт кофе?» — переспросил Бензуф. «Как? Ты просишь фунт кофе?» «Да, господин Бензуф». Ага. это не так-то просто. Разве его больше не осталось? Как же найдется? Еще сотня другая кило». «Так что же?» «А то старина!» — отвечал Бензуф озабоченно качая головой, что я не знаю, можно ли тебе его дать. — Дайте, господин Вензуф, взмолился Исаак Хакабут, — дайте, сердце мое возрадуется. На твое сердце мне наплевать с высокого дерева. Однако вы, вы бы не отказали, если бы всякий другой... Вот в том-то и дело, что ты и не всякий другой. — Так а как же, господин Вензуф? А так же что я доложу об этом его превосходительству, генерал-губернатору». господи, Бензов, я не сомневаюсь в его справедливости». «Вот именно, старина, он до того справедлив, что тебе плохо придется». И с этими малоутешительными словами Динчик вышел. Пальмеран Розет, постоянно подстерегавший торговца, явился как раз... Во время его препирательств с Бен Зуфом. ему показалось, что пришло время узнать правду, и он вмешался в разговор. — Как, почтенный Исаак? — сказал он. — Вам требуется кофе? — Да, господин профессор, — ответил Исаак Хакабут. — Разве вы все продали? — "Вы, я совершил эту ошибку. — А, черт! А ведь кофе вам необходимо, да, да. — Он согревает кровь. — Еще бы. А в этой черной дыре я просто обойтись без него не могу. — Ну что ж, почтенный Исаак, вам дадут столько кофе, сколько потребуется. — Не правда ли, господин профессор? И хотя я сам продал этот кофе, я имею право взять его наравне с другими. — Конечно, почтенный Исаак, конечно. А много ли вам нужно? — Всего только фунт. Я расходую его так бережливо. Мне хватит этого надолго. А на чем будут взвешивать кофе? Спросил Пальмирен Розет с невольным удивлением. На моем безмене, прошептал торговец, и Пальмирен Розету послышалось, будто из груди Исака вырвался легкий вздох. Да, сказал профессор, на безмене. Здесь ведь нет других весов? Нет! — ответил Исаак, горько сожалея, что не удержался от вздоха. Э — -э, Почтенный Исаак, это будет вам выгодно, ведь вместо фунта кофе вам дадут целых семь. — Да, семь, именно семь. Профессор смотрел на свою жертву, впиваясь в нее глазами. Он собирался задать один вопрос но не решался этого сделать, справедливо полагая, что Исаак не скажет ему правды, которую необходимо было узнать во что бы то ни стало. Однако не в силах сдержать нетерпение, он хотел уже заговорить, когда вернулся Бензуф. «Ну как?» — живо спросил Исаак Хакабут. «А так, что губернатор не желает», — отвечал Бензуф. «Не желает, чтобы мне выдали кофе?» — воскликнул Исаак. «Нет». Но он согласен, чтобы тебе его продали. — Продали? Мой God, Да. И это справедливо, раз ты прикарманил все наши денежки. Ну-ка, покажи, какого цвета твои пистоли. Меня вынуждают покупать, а всякого другого. другом. Сказано тебе, что ты не всякий другой. Будешь ты покупать или нет? — Помилосердствуйте. — Отвечай, или я запру лавочку. Исак хорошо знал, что с Бензуфом шутки плохи. — Так и быть. Я куплю, — вздохнул он. — Ладно. А по какой цене? — По той самой, по какой ты продавал кофе. — Не бойся, шкуры с тебя не сдерут. Кому она, твоя шкура, нужна-то? Исаак Хакабут сунул руку в карман, позвякивая мелкими монетами. Профессор все более напрягал внимание, ловя каждое слово Исака. Сколько вы запросите с меня за фунт кофе? — спросил тот. — Десять франков, — ответил Бензуф. — Это его рыночная цена на тёплой земле. — Да тебе-то что, раз после возвращения на землю золото обесценится? — Золото обесценится, — воскликнул Исаак. — Разве это мыслимо, господин Бензуф? — Вот увидишь. — Да поможет мне Всевышний десять франков за один фунт кофе. — Десять франков. Не задерживай меня. Тогда Исаак Хакабут вынул золотую монету, любуясь ею при свете лампы, готовый чуть ли не поцеловать ее. — А вы взвесите кофе на моем безмене? — протянул он, так жалобно, что это невольно казалось подозрительным. — А на чем же мне вешать, по-твоему? — рассердился Бензуф. Затем, взяв безмен, он подвесил на крючок чашку и начал сыпать кофе, пока стрелка не показала фунт то есть в действительности семь фунтов». Исаак Хакабут следил за ним глазами. «Готово», — заявил Бензов. «Стрелка точно стоит на делении», — спросил негациант, наклоняясь над полукруглой шкалой безмена. «Ну да, да, старый Иона». Подвиньте ее немножко пальцем, господин Бензов». «Это зачем?» «Потому что...» потому — пролепетал Исак Хакабут. «Потому что мой безмен, возможно, не совсем правильный». Не успел Исак договорить, как Польмирен Розет схватил его за горло. Он тряс его изо всех сил, пытаясь задушить. «Негодяй!» — кричал он при этом. «Спасите! Корол!» — вопил Исак Хакабут. Драка продолжалась. Ванзуф и не думал разнимать противников. Напротив, он подзуживал их, покатываясь со смеху. По правде говоря, в его глазах один стоил другого. Но тут, привлеченные шумом, прибежали капитан Сервадак, граф Тимошов и лейтенант Прокофьев. Профессора силой оттащили от Исаака. — Что такое? В чем дело? — спросил Гектор Сервадак. Дело в том, — закричал Пальмирен Розетт что этот мошенник подсунул нам неточный безмен, безмен, показывающий больше настоящего веса. — Это правда, Исаак? — Господин губернатор, да, нет, да, да, — отвечал тот. — Дело в том, что этот разбойник торговал на фальшивых весах, — продолжал профессор с возрастающей яростью. И когда я взвешивал свою комету при помощи его безмена, я получил неправильную цифру. На самом деле она весит меньше. Это правда? Правда же, я не знаю, — заикался Исаак Хакабут. Дело в том, наконец, что я принял этот неправильный вес за основу своих последних вычислений. Вот почему они противоречат моим наблюдениям. А я-то подумал, будто она сдвинулась с места. Кто она? Галия. Да нет же, Не Рина, черт возьми, наша луна. А Галия. Э, да что, Галия, она там, где ей положено быть, воскликнул Пальмирен Розет. Комета летит прямым путем к земле, и мы вместе с ней. А с нами этот проклятый Исаак. Накажи его Бог! Глава шестнадцатая. Который капитан Сервадак и Бензуф Отправляются в поход и возвращаются ни с чем Это было чистейшей правдой С тех пор, как Исаак Хакабуд занимался торговлей на Тартане Он неизменно обвешивал покупателей Зная его характер, никто этому не удивлялся Но в тот день, когда из продавца Хакабут обратился в покупателя, он сам стал жертвой своей нечестности. Безмен помог ему нажиться, ибо врал не больше, не меньше, как на четверть килограмма. Факт этот был установлен, и профессору пришлось с изнован начать свои вычисления, теперь уже на основании точных данных. Когда пресловутый безмен показывал на Земле 1 килограмм, на самом деле предмет весил лишь 750 граммов. Значит, прежде установленный вес галлии следовало уменьшить на одну четверть. Отсюда понятно, что расчеты профессора, основанные на неправильном вычислении массы кометы, не могли совпадать с истинным положением Нерины, Ибо на нее влияла масса Галии. Польмиран Розет. Радуюсь тому, что, как следует, отколотил Исака Хакабута, тут же принялся за работу, чтобы поскорее закончить исследование Нерины. Легко себе представить, сколько насмешек вытерпел Исаак Хакабут после этой сцены. Бензуф непрестанно повторял, что этого мошенника привлекут к суду за обвешивание, что его дело расследуют, а самого посадят в тюрьму. «Где? Когда?» — спрашивал тот. «На Земле, когда мы туда вернемся, старый плут!» — любезно объяснял Бензов. Старикашка забился в свой темный угол и старался показываться как можно реже. Два с половиной месяца отделяли галийцев от того дня, когда они надеялись встретиться с Землей. Начиная с 7 октября комета вновь вступила в пояс телескопических или малых планет, где она в свое время похитила Нерину. К 1 ноября Галия благополучно пересекла половину пояса астероидов, образовавшихся, вероятно, от распадения какой-нибудь планеты между Марсом и Юпитером. За этот месяц комете предстояло обезжать по своей орбите 40 миллионов лье, приблизившись к Солнцу на 78 миллионов лье. Температура становилась сносной, около 10-12 градусов ниже нуля. Однако еще не было заметно никаких признаков оттепели. Море по-прежнему было сковано льдом, и оба корабля, поднявшись на огромную высоту, казалось, повисли над бездной. В то же время перед колонистами снова встал вопрос об англичанах, заточенных на островке Гибралтар. Никто не сомневался, что они благополучно перенесли лютые морозы галлийской зимы. Капитан Сервадак высказал мнение, которое делало честь его великодушию. Он заявил, что, несмотря на дурной прием, оказанный экипажу Добрыни, обитатели теплой земли обязаны снова вступить в общение с британцами и известить их обо всем, чего они, вероятно, не подозревают. Встреча с землей, неминуемо связанная с новым столкновением, грозила гибелью всем обитателям Галии. Необходимо было, следовательно, предупредить англичан и даже пригласить их сюда, чтобы вместе встретить опасность. Граф Тимошов и лейтенант Прокофьев присоединились к мнению капитана Сервадака. Здесь дело шло о человеколюбии, а в этом вопросе они не могли оставаться равнодушными. Но как добраться зимой до островка Гибралтар? Разумеется, по морю, то есть по его ледяной поверхности, пока она еще не начала таять. К тому же это было единственное средство сообщения между двумя островами, так как после таяния льдов всякая переправа морем станет невозможной. Действительно, ни на шхуну, ни на тартану больше нельзя было рассчитывать. Что же касается парового катера, то воспользоваться им значило израсходовать те последние несколько тонн угля которые берегли на случай, если колонистам придется вернуться на остров Гурби. Правда, у галийцев оставалась шлюпка, переоборудованная в буер с парусом. Мы знаем, с какой быстротой и удобством совершили они на нем пробег от теплой земли до форментеры. Но чтобы привести его в движение, необходим был ветер, а ветра давно уже не наблюдалось на Галии. Возможно, что после оттепели, благодаря парам, вызванным повышением температуры, польют дожди и разразятся бури. Этого даже следовало ожидать, но теперь стояло полное безветрие, и буер не мог добраться до островка Гибралтар. Таким образом, оставалась единственная возможность совершить путь пешком или, вернее, на коньках. Расстояние было значительным, около столье. Можно ли преодолеть его при таких условиях? Капитан Серводак вызвался совершить это путешествие. Переходы по 25-30 лье в день, то есть около 2 лье в час, не могли испугать столь опытного конькобежца. За неделю он успел бы посетить Гибралтар и возвратиться обратно на теплую землю. Компас, чтобы не сбиться с пути, небольшой запас холодного мяса, спиртовка, чтобы сварить кофе. Вот и все, что ему было нужно в дороге. А столь рискованное путешествие весьма привлекало этого любителя приключений. Граф Тимошов и лейтенант Прокофьев настойчиво предлагали заменить его или отправиться всем вместе, но капитан Сервадак поблагодарил и отказался. Если с ним случится несчастье, присутствие графа и лейтенанта окажется необходимым на теплой земле. Что станут делать без них их товарищи в момент возвращения на землю? Граф Тимошов вынужден был уступить. Капитан Сервадак согласился взять лишь одного спутника своего верного Бензуфа и спросил его, пойдет ли он с ним. «Пойду ли я? Черт возьми!» — воскликнул Бензуф. «Еще бы, господин капитан! Прекрасный случай размять ноги! Да неужели вы думаете, что я отпустил бы вас одного?» Выход был назначен на следующее утро, 2 ноября. Разумеется, первым побуждением капитана Сервадака было оказать услугу англичанам и выполнить долг человеколюбия. Но, возможно, что в его косконском мозгу зародилась и другая мысль. Он еще ни с кем ею не делился, и уж, во всяком случае, ничего не хотел говорить графу Тимошову. Кто другой, А Бензув сразу догадался, что тут кроется «Какая-то загвоздка», — когда накануне отбытия капитан сказал ему. «Бензов, не найдется ли у тебя на главном складе лоскутов, чтобы сделать трехцветный флаг?» Найдется, господин капитан», — ответил Бензов. «Так шей этот флаг и спрячь в дорожный мешок, чтобы никто его не видел. Захватим его с собой». Бензов повиновался, ни о чем больше не расспрашивая. Что же это задумал капитан Серводак и почему он скрыл свои планы от товарищей? Прежде чем говорить об этом, необходимо отметить здесь одно психологическое явление, не принадлежащее к категории небесных явлений, но вполне закономерное, если принять во внимание человеческие слабости. С тех пор, как Галия стала приближаться к земле, граф Тимошов и капитан Серводак, напротив, начали как бы отдаляться друг от друга. Возможно, это совершалось почти бессознательно. Воспоминание о прежнем соперничестве, совершенно заглохшее за 22 месяца совместной жизни, мало помалу пробуждалось сначала в их мозгу, а затем и в их сердце. Не станут ли эти товарищи по несчастью, снова соперниками в любви, когда возвратятся на земной шар? Обратившись в галлийцев, они все же остались людьми. Госпожа Л, вероятно, еще свободна. Было бы оскорблением для нее даже сомневаться в этом. Одним словом, все это порождало умышленно или нет известную холодность в отношениях между графом и капитаном. Впрочем, читатели и раньше могли заметить, что их никогда не связывала истинная дружба, а лишь симпатия, порожденная общими интересами и обстоятельствами. Теперь следует объяснить, в чем состоял план капитана Сервадака, План, который мог послужить причиной нового соперничества между ним и графом Тимошовым. Вот почему капитан решил сохранить его в тайне. План этот, надо сознаться, был вполне достоин сумасбродного ума, в котором он зародился. Как известно, англичане, закрепившись на скалистом островке, оставшемся от Гибралтара, занимали исконную британскую территорию. Они имели на это право, и если бы их сторожевой пост благополучно перенесся на землю, никто не стал бы оспаривать у них эти законные владения. Но в том-то и дело, что напротив Гибралтара находился островок Сиута. Перед столкновением Сиута расположенное на африканском берегу пролива, принадлежала испанцам, но теперь заброшенную Сиуту мог захватить первый, кто на ней высадится. Итак, добраться до Сиуты, завладеть ею именем Франции, водрузить на ней французский флаг вот что представлялось капитану Сервадаку совершенно естественным и необходимым. Кто знает, рассуждал он сам с собой. Быть может, Сиута благополучно пристанет к земле и будет господствовать над каким-нибудь важным участком Средиземного моря. Тогда французский флаг, развивающийся на ее скале, узаконит притязание Франции. Вот почему, никому не говоря ни слова, капитан Сервадак и его демчик Бензув отправились на завоевание новой территории. Надо признать, к тому же, что лучшего помощника, чем Бензуф, нельзя было и придумать завоевать остров для Франции, подложить свинью англичанам. Блестящая идея. Но капитан посвятил Бензуфов свои планы лишь после того, как, распростившись с друзьями, оба завоевателя остались одни у подножья скалистого берега. И тут все старые полковые песенки пришли на память солдату, и он принялся распевать громким голосом «На заре блестят штыки, оставляем мы квартиры, «Эй, вперед, вперед, зефиры, африканские стрелки!» Капитан Сервадак и Банзуф на коньках, оба тепло одеты, с походным мешком за плечами, устремились вперед по необозримой белоснежной глади и вскоре потеряли из виду вершину теплой земли. Прогулка совершалась без всяких происшествий и лишь с редкими остановками, во время которых путники отдыхали и закусывали. Температура держалась довольно сносная даже по ночам, и 5 ноября, всего через три дня после выхода, наши герои подошли к острову Сиута на расстоянии нескольких километров. Бензув сгорал от нетерпения. Если бы понадобилось идти на приступ, храбрый солдат готов был бы построиться в колонну или даже в каре, чтобы отразить вражескую конницу. Наступило утро, путники точно определили по компасу направление и с самого начала строго ему следовали. Скалистый берег Сиуты возвышался на западном горизонте в 5-6 километрах от них, купаясь в лучах восходящего солнца. Оба героя ускорили шаг, торопясь вступить на остров. И вдруг на расстоянии около трех километров Бензув, обладающий очень острым зрением, остановился. «Поглядите-ка, господин капитан!» — воскликнул он. — Что такое, Бензов? — Там на скале что-то шевелится. «Вперед — Вперёд! — скомандовал капитан Серводак. За несколько минут они пробежали два километра. Затем, умерив скорость, капитан Серводак и Бензов снова остановились. — Господин капитан! — Что, Бензов? — Право же, какой-то верзил торчит на суете и подает нам знаки. Не то он машет руками, не то вроде как подтягивается с просони. «Какого чёрта?» — вскричал капитан Сервадак. «Неужели мы прибыли слишком поздно?» Они покатили, и вскоре Банзув воскликнул. «Ах, господин капитан, да это телеграф!» В самом деле это был телеграф, возвышавшийся точно сигнальная мачта на скалах Сиуты. «Проклятие!» — пробормотал капитан. «Но ведь раз там есть телеграф, значит, кто-то его туда поставил». «Если только телеграфы не растут на галии вместо деревьев», — заметил Банзуф. «А если он подает сигналы, значит, кто-то приводит его в действие». «Ясно, как день». Сильно раздосадованный Гектор Сервадак посмотрел на север. Там, на грани горизонта, выселся утес Гибралтара, и ему показалось, так же, как и Банзуфу, что второй телеграф, установленный на верхушке скалы, отвечал на сигналы первого. «Они захватили Сиуту, воскликнул капитан Сервадак. «И теперь передают на Гибралтар сигналы о нашем прибытии». «Что ж теперь делать, господин капитан?» «Что делать, Бензов?» «Отказаться от планов завоевания и примириться с судьбой». «А что, господин капитан, если Сиуту обороняют только пять или шесть англичан?» «Нет, Бензов», — остановил его капитан. «Они нас опередили. Если только...» Мои доводы не убедят их уступить нам остров. Тут уж ничего не поделаешь. Гектор Сервадак и Бензуф, сильно приунывшие, достигли подножья скалы. В ту же минуту перед ним, словно из-под земли, вырос часовой. — Кто идет? — Друзья, Франция. — Англия. Таковы были первые слова, которыми обменялись обе стороны. Тут на высоком берегу появилось еще четыре человека. «Что вам угодно?» — спросил один из них, как видно, солдат гибралтарского гарнизона. «Я хочу говорить с вашим начальником», — отвечал капитан Сервадак. «С комендантом Сеуты?» «С комендантом Сеуты, раз уж на Сеуте есть комендант». «Я доложу ему», — ответил английский солдат. Несколько минут спустя комендант Сеуты в военной форме прибыл на аванпост своего острова. Это был майор... Олифент, собственной персоной. Сомнений быть не могло. Мысль захватить Сеуту, зародившаяся у капитана Сервадака, пришла в голову также и англичанам, и они первые привели ее в исполнение. Заняв скалу, они соорудили там сторожевой пост и основательно укрепили его. Топливо и провиант были доставлены туда на катере коменданта Гибралтара, пока еще льды не сковали море. Над вершиной Серого Утеса вздымался густой дым, заставлявший предполагать, что в течение всей зимы здесь жарко топились печи и что гарнизону не пришлось страдать от холода. И в самом деле у английских солдат был здоровый упитанный вид, а сам майор Ольфин даже слегка разжирел, хоть он, вероятно, и стал бы это отрицать. Впрочем, англичане на Сеуте не чувствовали себя заброшенными, так как их отделяли от Гибралтара, самые большие четыре лья. Они находились в постоянном общении с соседним гарнизоном, либо перебираясь туда через пролив, либо переговариваясь по телеграфу. Следует добавить, кроме того, что бригадир Мерфи и майор Олифент даже не прекращали свои игры в шахматы. Медленно обдумывая ходы, Они передавали их по телеграфу. В этом почтенные офицеры следовали примеру двух американских клубов, которые в 1846 году, невзирая на дождь и грозу, сыграли по телеграфу знаменитую шахматную партию между Вашингтоном и Балтимором. Бесполезно говорить, что бригадир Мерфи и майор Олифент продолжали ту же самую партию, начатую еще во время визита капитана Сервадака на Гибралтар. Между тем майор холодно ждал, чтобы два чужеземца обратились к нему. «Майор Олифент, если не ошибаюсь», — сказал капитан Сервадак с поклоном. «Да, майор Олифент, губернатор Сиуте», — ответил офицер и спросил в свою очередь. «С кем имею честь говорить?» «С капитаном Сервадаком, генерал-губернатором Теплой земли». А, очень приятно», — поклонился майор. — Сударь, — заявил Гектор Сервадак, разрешите мне выразить удивление по поводу того, что вы обосновались в качестве коменданта на островке, оставшемся от древних владений Испании. — Разрешаю, капитан. — Осмелись спросить, по какому праву? — По праву первого, занявшего этот остров. — Отлично, майор Олефент, но не думаете ли вы, что испанцы, гостящие сейчас на теплой земле, могут... Предъявить свои права? — Нет, не думаю, капитан Сервадак. — А почему, позвольте узнать? — Потому что эти самые испанцы уступили остров Сиуту в полную собственность Англии. — По договору, майор Олефенд? — По договору, составленному по закону и в должной форме. — В самом деле и даже получили крупную сумму денег британским золотом. Капитан Сервадак в оплату за эту важную уступку. — Вот оно что! — воскликнул Бензуф. — Теперь понятно, почему Негрет и его ребят звенели денежки в карманах. Действительно, все произошло так, как говорил майор Олифенд. Как мы помним, два английских офицера тайно посетили Сиуту, пока еще там находились испанцы. Англичанам легко удалось убедить их передать остров полное владение Англии. Итак, все доводы, на которые рассчитывал капитан Сервадак, отпадали сами собой. Завоевателя и его начальника штаба постигла полная неудача. Он не решился доли настаивать, боясь, как бы его намерения не разгадали. «Могу я узнать, чем обязан вашим любезным посещением?» — спросил тогда майор Олефенд. «Майор Олефенд», — отвечал капитан Сервадак, — «я пришел, чтобы оказать услугу вам и вашим товарищам». «Вот как?» — заметил майор тоном человека, который не нуждается ни в чьих услугах. «Должно быть, майор Олефенд, вы не знаете, что произошло, и не подозреваете, что острова Сеута и Гибралтар находятся на поверхности кометы, летящей в межпланетном пространстве». «Кометы?» — говорил майор с недоверчивой улыбкой. Капитан Сервадак вкратце рассказал ему о последствиях столкновения Галии с землей. Причем английский офицер выслушал все, не моргнув глазом. Затем капитан добавил, что есть все основания надеяться на встречу с земным шаром и что обитателям Галии следовало бы объединить свои усилия и предотвратить опасности, связанные с новым столкновением. «Итак, майор Олифант, если ваш гарнизон и гарнизон Гибралтара захотели бы переселиться на теплую землю...» «Чрезвычайно вам признателен, капитан Сервадак», — холодно возразил майор Олифант. «Но мы не имеем права покинуть наш пост». «А почему?» «Мы не получили приказа от нашего правительства, а донесение, адресованное адмиралу Ферфаксу, все еще ждет почтовой оказии». «Но, повторяю вам, мы теперь не на земном шаре» и через два месяца, самая большая комета снова встретится с Землей. Это нисколько меня не удивляет капитан Сервадак. Англия, без сомнения, сделала все возможное, чтобы притянуть нас к себе. Было очевидно, что майор не поверил ни одному слову из рассказа капитана. — Ну, как вам угодно, — заявил тот, — вы упорно желаете сторожить оба поста на Сиуте и Гибралтаре? — Разумеется, капитан Сервадак, так как они охраняют вход в Средиземное море. — Ах, майор Ольфенд, скоро, может быть, и Средиземного моря ты не останется. Средиземное море всегда останется на месте, если так будет угодно Англии. — Но, извините меня, капитан Сервадак, бригадир Мерфи передает мне по телеграфу новый шахматный ход. — Весьма смелый. Вы разрешите? Капитан Сервадак с раздражением, теребя усы, ответил поклоном на прощальный поклон майора Олифента. Английские солдаты вернулись в свое укрепление, а наши завоеватели остались одни у подножья скал. «Ну что ж, Бензов, ну что ж, господин капитан, надо сознаться, прошляпили мы нашу зимнюю кампанию. Поедем-ка домой, Бензов. Поедемте, господин капитан» отвечал Бензуф, у которого даже пропала охота распевать песенки африканского батальона. И они повернули домой, ничего не добившись и не получив возможности водрузить свой трехцветный флаг. Обратный путь неудачливых завоевателей не ознаменовался никакими происшествиями, и 9 ноября они вновь вступили на берег теплой земли. Надо сказать, что они вернулись словно нарочно во время страшного припадка ярости Пальмирена-Розетта. Но на сей раз, по правде говоря, профессору было от чего прийти в бешенство. Как читатели помнят, ученый произвел сызного ряд наблюдений и вычислений, касающихся Нерины. Теперь он только что их закончил и определил, наконец, все элементы спутника своей кометы. Но Нерина, которая должна была появиться еще вчера, исчезла с горизонта Галии, похищенная, вероятно, каким-нибудь более могущественным астероидом в поясе малых планет. Она ускользнула навсегда.